Ему не терпелось рассказать обо всем Анжеле, ведь это намного скрасит их суровую жизнь. Конечно, не особенно приятно снова начинать карьеру с газетного иллюстратора на жаловании в 25 долларов в неделю, но ничего не поделаешь. Это лучше, чем ничего. По крайней мере, это поставит его на ноги. Он был уверен, что в самом скором времени добьется чего-нибудь получше. С работой он вполне справится, в этом он не сомневался, а остальное пока не важно. Разве мало ударов было нанесено его гордости? Все же это неизмеримо лучше, чем работать подельщиком. Он быстро взбежал по лестнице в свою тесную квартирку и, увидев Анжела, у плиты крикнул «Ну, хватит с нас, кажется, железной дороги». «Что случилось?» — испугалась Анжела. «Ничего не случилось», — ответил он. «Я нашел лучшую работу». «Какую?» «Иллюстратором в Орлде».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 «Об этом не может быть и речи», — весело отозвался Юджин, — «если только я еще не совсем забыл свое ремесло». И он направился в крохотную комнатку, которая служила ему и для работы, и для отдыха, и для приема гостей, и, развернув газету, принялся насвистывать. Он был так взволнован, что почти забыл про свои огорчения с Карлоттой и вообще про всякие любовные дела. «Он снова пойдет в гору и будет счастливо жить с Анжелой».